Глава 29. Максим Ручкин и Эдуард Орлик возвращались к машине, стараясь не попадать в свет фонаря. Они не снимали маски и то и дело оглядывались, как там последствия их работы. Второй этаж дома Бахлина, возвышавшийся над забором, внешне выглядел невредимым, но герметичные окна на глазах становились матовыми, густой дым заполнял особняк. Ручкин плюхнулся за руль, стянул маску, понюхал свои руки и, кривясь от запаха бензина, протер ладони влажной салфеткой. Закончив, он швырнул салфетку в траву. «Смываемся!» – поторопил Ручкин замешкавшегося Орлика. «Салфетку подними!» – указал старший неаккуратному напарнику. «Ты не на пикник приехал!» «Все!» «Сдохла твоя петля. Надоело слушать про ее цепкую хватку. Мы сильнее!» Под тяжелым взглядом Орлика Ручкин подобрал салфетку и снова сел за руль. «Давай уже! Погнали!» – поторопил он. «Уезжать рано!» «Самое время! Сейчас сюда примчатся пожарные, вывалят соседя, нас заметят!» «Ты промахнулся, кретин! Твоя бутылка должна была перерезать им путь к отходу!» «На окне идиотская решетка!» Полезная решетка, полезная для нашего плана. Через окно не выпрыгнут, но из-за тебя они смогут сбежать. Это еще как получится. Снаружи огонь. Вот именно, как получится. Мы должны убедиться, что дело сделано. Хрен с тобой. Остаемся. Недовольный Ручкин покинул автомобиль. Что предлагаешь залезть на дерево, отсюда ничего не видно. Если Петелина выживет, твой косяк, сам и исправишь. предупредил Орлик. «Поначалу ты опасался банкира. Бахлин ей все уже рассказал. Теперь она реальная опасность. Поджег твоя идея. Ты с комарами в доме тоже так борешься?» «Заткнись. Тише!» Орлик прислушался. «Кажется, я слышал голос. Кто-то выбрался из дома. Машину оставим здесь и подкрадемся ближе». Прячась за кустами, две темные фигуры направились обратно к горящему дому. «Если петля выберется, ты что предлагаешь?» — тихо спросил Ручкин. «Есть верное проверенное средство». Орлик достал из-под куртки пистолет и протянул Ручкину. «Сам напортачил, сам исправишь ошибку». «За тобой банкир», — напомнил Ручкин, принимая оружие. «Бахлин пустое место. Петелину привлек колокол. Если петля возьмет след, нам конец». «Да что ты заладил, как трус! Я решу эту проблему!»